595. Правильно мысль о познавании явлений снизу или сверху. Обычно познавание накопляется вместе с ростом сознания. Человек, как к вершине горы, тяжко поднимается. Явление, наблюдаемое, висит над сознанием и подавляет его. Кажутся трудными многие понятия, и человек начинает избегать их. Но может быть другой способ познавания? Человек героически возвышает свое сознание и уже сверху наблюдает явление. Таким образом, самые сложное явление окажется ниже сознания и будет восприниматься легко. Второй способ восприятия — есть путь братства. Оно мерами суровыми и вдохновенными пробуждает сознание, ведет его выше, чтобы тем легче воспринять самые сложные явления. Особенно в период нагнетения и нагромождения нужен такой способ повышения сознания. Он может применяться в каждой разумной школе, но пусть он именуется путем братства.